Неплохой веселый парень, который подавал надежды. И потому странно было видеть, как ушла его веселость, как сменилась какой-то непередаваемой словами меланхолии. Он сделался неразговорчив и сосредоточен. А потом, на очередном сеансе, воткнул себе ручку в висок. И князь тогда злился. Кричал, позабывши о том, что его могут услышать. Продозы, завышены вдвое...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 и этот след вряд ли получилось бы увидеть. Бекшеев и сейчас не видел. А вот зима вытянулась, и глаза ее чуть прищурились, и желтизна в них стала, очевидно, гуще. Рано. Синеватый ноготь коснулся краев небольшой царапины. Ровная. Очень. Сноска. Автор в курсе, что лапать руками улики – дело такое, не самое полезное для следствия. Однако привычка надевать перчатки относительно недавняя, причем не только в криминалистике. Исследование многих древних останков сейчас затруднено в силу засоренности их современными ДНК, ибо, опять же, исследователи любили пощупать интересные штуки ручками. В общем, прогресс – он такой. Именно А еще, обрати внимание, матушка чуть сдвинула края. Она пробивает стенку артерии, но вновь же на одежде в этом месте нет следов крови. Я осмотрела, которые должны бы быть, потому как пробить сонную артерию и не изгваздать все в крови — задача невыполнимая. Все-таки убийство. Дерьмо. Вот только этого Бекшееву не хватало.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 Кровь сливается, это известная практика. И отвернулась, скрывая дернувшиеся губы. Зима тоже отвернулась с куда больше поспешностью и в другую сторону. Только он, шеев, остался стоять дурак-дураком. И мальчишка еще лежал вот неподвижно, потолок пялился. Но с него какой спрос? «Значит...» — Зима вытерла ладони о штаны —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 А может, прямо тут? Тут, столы вон. Помещение помещении вправду было немаленьким. И столов в нем имелось полдюжины, начиная от узкого, протянувшегося вдоль стены, заканчивая железным, на котором прежде, надо полагать, разделывали туши. А теперь лежал славный паренек Мишка. На мгновение показалось, что она откажется. Зима призадумалась, мотнула головой и сказала. «Тогда помогайте». Что это? Прикасаться к клажной ткани было неприятно. Штаны. Рваные. Грязь, ил, водоросли. Песок, который скрипел под пальцами, осыпался на столешницу. А руки сами изучали, что ткань эту толстую, прочную, но все одно не выдержавшую падение. Что дыры в ней, швы.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 Рядом с монеткой легла длинная кривоватая игла. Нож в ножных тоже мелкий. кошелек, в котором нашлось место мокрой трёхрублёвки и паре копеек. Странно. Зима расправила купюру. Откуда? Заработал? Чем? Его отец, он специфический человек. Ну да мы все тут. Он выходил в море, и Мишка тоже.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 «Мог бы Мишку наградить за старание, если бы рак на горе свистнул, но три рубля?» «Позволите?» «Опять выкаем?» Она насмешливо глянула из-под лба, но купюру протянула. А Бекшеев подумал, что там, на Большой Земле, с этой купюры первым делом отпечатки пальцев сняли бы, если бы они уцелели в морской воде.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 Но сейчас купюра в руке вдруг вспыхнула зеленью и синевой. Над поверхностью ее заплясали искры, складываясь в узоры. И оставалась мелочь — отделить один от другого. Свежие. Ему нужны самые свежие. И вот этот, этот знаком. Скорее всего, паренька. Но Бекшееву нужно будет что-то из его вещей.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 «Здесь кровь». «Кровь», — согласился Бикшеев. «Его все-таки убили и...» «Нет, посмотри». Ему силы сунули те самые грязные штаны. «Видишь? Пятнышко совсем маленькое». «Не вижу», — вынужден был признать Бикшеев, И нахмурился. Ему очень не нравилось, что он не видел. Плохой признак. Очень и очень плохой. Или это снова перенапряжение? Если присмотреться, то черная кошка в темной комнате. Черта с два. Крохотная, с булавочную головку, пятнышко на темной ткани, покрытой песком, грязью, и хрен знает, чем еще. Но сейчас, зацепившись взглядом, Бикшейф не мог понять, как он не увидел это пятнышко раньше. Как? Это не его кровь.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 Не стоит нервировать женщину, особенно ту, которая вполне способна оторвать тебе голову. Он знает. Видел. В хрониках.